два бергзар мы шли всю ночь лишь под утро, когда начало светать, а глаза слезиться, а наратат сделал знак остановиться У вас есть четыре часа на сон, а после двинемся дальше. Тон не предполагал возражений, поэтому мы сгрудились под высоким деревом и почти повалились от усталости на землю. Сон пришел сразу, стоило закрыть глаза. А когда я открыл их, понял, что ничего не вижу, задергался и осознал, что еще и связан. Не волнуйтесь, и повязка, и оковы для вашей же безопасности. Вы не сможете идти с закрытыми глазами, поэтому мы связали вас и будем вести за собой. Могли бы просто вести ночью. Буркнул кто-то рядом со мной очень тихо, но его все равно услышали. «Поселение находится в одном дне пути. Нет смысла задерживаться до ночи, если можно добраться еще сегодня». «Мы останемся там?» — спросил кто-то еще. «Нет, дальше мы последуем на лошадях. Нам предстоит путь в город, где вас раздадут будущим хозяевам. Надеюсь, вы не разочаруете их». «И отработаете все, что за вас заплатили». В голосе звучал даже не намек, а прямая угроза. Это было понятно каждому. Не устроишь, отправишься в самое пекло, пока не отработаешь потраченное на тебя. Это было логично. Я лишь надеялся, что новые хозяева дадут мне возможность в будущем стать свободным. Идти с завязанными глазами было трудно, хотя нас не торопили. Чтобы не упасть, наступив куда-то не туда, внимательно прислушивался, но вскоре почувствовал, что дорога стала шире и утоптаннее. Идти стало легче, и можно было насладиться тем, что окружало. Солнце пригревало кожу, тепло разливалось по телу. Запахи будоражили обоняние, а звуки... Звуки были совсем не такими, как в подземье. Там они гулкие, а тут все было таким ясным, открытым, не давило. Хотелось расправить плечи и подняться над землей, как те существа, о которых рассказывали воины. Кажется, их называли птицы. Говорят, они могли кружить высоко над землей и видеть все с большой высоты. Я бы тоже этого хотел хоть на мгновение стать птицей. К моменту, когда мы добрались до поселения, все валились с ног от усталости. К счастью, нам дали поесть и отдохнуть, но к середине ночи посадили на лошадей и отправились дальше. Сутки прошли в пути. С непривычки болело все. Я никогда не ездил на лошадях, только на каменных арнах, которых дров использовали для охоты, и передвижении между городами и то всего один раз мне довелось поездить верхом впечатления были не самые приятные кожа арнов очень жесткая бугристая и местами шипастая, от нее очень долго были синяки и раны на ногах лошадь оказалась куда мягче, но от тряски я растер всю кожу на бедрах между ногами, а задница так и вовсе отваливалась. Ход у лошадей был куда более неровный, чем у арнов. Но все же путь подошел к концу. Мы подъехали к городу в сумерках и с нас сняли повязки, но не веревки. Наверное, боялись, что мы убежим, хотя куда бежать? Мы не приспособлены к жизни в лесу при свете дня. Картина, которая мне открылась, была поистине завораживающей. В подземье много камня, Очень много, но никогда он не выглядел столь величественным, как здание светлых эльфов. Неужели они и правда живут внутри этих исполинских деревьев? Судя по всему, именно так и было». Огромные толстые стволы, внутри которых были выдолблены лестницы, комнаты, из окон струился мягкий свет, а сами деревья на разных уровнях соединялись мостиками, которые на первый взгляд казались ненадежными. Но только на первый. Глядя, как по ним шествуют толпы эльфов, а мостки даже не шатаются, я уверился, что они вполне могут выдержать вес ни одного живого существа. Вдоль мостиков располагались какие-то странные фонари, и лишь оказавшись ближе, я смог разглядеть, что это были удивительные прозрачные шары, в которых вились сотни светлячков. Повсюду росли цветы, которые благоухали и радовали своим видом. Эльфы, которые видели наше шествие, разглядывали нас, не стесняясь. Некоторые с любопытством — кое-кто сморщив нос явно от недовольства или отвращения. Казалось, равнодушным не остался никто. Неужели у них принято так откровенно выражать свои чувства? Пока я разглядывал это необычное место, мы подъехали к одному из огромных деревьев, где уже столпились несколько эльфов. «Анаратат, ты привез их, наконец-то!» раздался из толпы довольный голос, и вперед вышел один из мужчин. «Который мой?» Анаратат вытолкнул вперед одного из юношей. Тот затравленно огляделся на нас, но потом взял себя в руки, расправил плечи и шагнул вперед. «Неплохо», — сказал мужчина и увел юношу. «Постепенно Анаратат раздал всех, кроме меня». Я остался один среди светлых эльфов, которые смотрели на меня с любопытством и долей скепсиса, словно заранее не веря, что я хоть на что-то гожусь. «А как же я?» «А ты пойдешь со мной. Тебя я купил для Лауриэль, очень богатой и очень влиятельной женщины. Не советую тебе с ней ссориться, если не хочешь нажить неприятностей». «Она ваша хозяйка?» А Наратат посмотрел на меня так, словно видел перед собой какое-то противное существо. «У высших эльфов нет хозяев, тем более женщин. Женщина может быть главной только в постели, и то исключительно с такими, как ты. Я работаю на мужа, Лауриэль». «Ее муж послал вас купить меня для своей жены?» Ох, недаром говорили мать и сестры, что любопытство меня погубит. Наверное, не стоило задавать такие вопросы. Но наротат, к моему глубокому удивлению, пожал плечами и кивнул. «Странные у них тут семейные отношения, но не мне судить. Кто я такой, чтобы высказывать мнение?» всего лишь постельная игрушка светлой эльфийки. Мы пришли к очередному дереву дому и зашли внутрь. Никогда не видел ничего подобного. Украдкой проводил пальцами по стенам, которые были гладкими, теплыми и какими-то живыми. Оно и неудивительно. Дерево, несмотря на то, что его изнутри буквально изрезали, оставив лишь внешнюю часть с корой, Продолжала жить и расти. Лестница привела нас в светлую комнату, где я зажмурился. Глаза резала от яркого света, но уже не так сильно, как раньше. Наверное, я начал привыкать. «Кого это ты привел, Ано?» Раздался за спиной мелодичный голос, и я оглянулся. На пороге стояла молодая эльфийка. Длинная золотая коса, сплетенная из множества более мелких кос, пухлые губы, яркие голубые глаза, чуть вздернутый носик и бесконечное презрение во взгляде. Неужели она моя новая хозяйка? Это... Анаратат запнулся, явно пытаясь вспомнить мое имя. Я уже хотел было подсказать, но он продолжил. В общем, неважно, как его зовут. У этих дроу совершенно дикие, невыговариваемые имена. Это новый раб твоей матери». «А, понятно. Что ж, насчет имен ты прав. Скорее всего, мама даст ему новое имя, более приличное». Она придирчиво оглядела меня с ног до головы и тут же потеряла ко мне всякий интерес. «Ты не знаешь, где отец?» «Нет, Эллиниэль, я его еще не видел». «Хорошо, я сама найду, и заодно скажу матери, что ты... вы ее ожидаете». Фыркнув, она вышла, а Наратат чуть заметно кивнул ей вслед, пожирая глазами спину девушки. Мне показалось, или он к ней неровно дышит. Прошло несколько томительных минут. Я переминался с ноги на ногу, прикрыв глаза от слепящего света. Наконец услышал шуршание и повернулся, чтобы встретиться с пристальным взглядом еще одной эльфийки. Более взрослая, уверенная в себе, буквально излучавшая властность. Я передернул плечами, так она напомнила мне мать. Сходство с дочерью было заметно невооруженным взглядом, Но если красота девушки была мягкой, то у этой женщины она была хищной. Что-то внутри задрожало в ожидании неприятностей. Когда эльфийка подошла и взяла меня за подбородок, вынуждая смотреть в глаза, я еле подавил дрожь. «Хорош, ты молодец, Анаротат, именно то, что я хотела», — улыбнулась она и от этой улыбки у меня засосало где-то под ложечкой. «Рад, что угодил, Лауреэль. Что-то еще?» «Нет, можешь быть свободен, только позови Грету, будь добр». Эльф кивнул и оставил нас наедине. Эльфийка вертела мое лицо из стороны в сторону, рассматривала что-то известное только ей, пока в комнату не вошла гномка. «Грета, это...» Эльфийка запнулась и, нахмурившись, спросила у меня. «Как тебя зовут?» «Бергзар Заурет, госпожа». Она поморщилась. «С этого момента тебя зовут Бериэль. Будь добр отзываться на это имя. Грета, проводи Бериэля в его комнату. Помой, выдай ему одежду, накорми. В общем, сделай все, что нужно». Гномка кивнула. «Сегодня и завтра пусть отдохнет, а послезавтра ночью жду его у себя в покоях, пусть покажет, на что способен, и начнет отрабатывать свои деньги». Говорят, Дроу весьма умелый в постели и любят поиграть. «Я тоже люблю. Надеюсь, ты сможешь удовлетворить мои потребности». Она бросила на меня многозначительный взгляд, резко развернулась и вышла а я по догадался, что, похоже, попал из одного кошмара в другой. «Ну что, пошли?» Бросив на меня скептический взгляд, сказала гномка и направилась к выходу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. Никогда не думал, что деревья могут быть настолько огромными. Складывалось впечатление, что в каждом из них был... Какой-то пространственный артефакт, который позволял спокойно жить внутри огромному количеству людей. Возможно, так оно и было. Гномка вела меня какими-то извилистыми коридорами и лестницами, и я бы ни за что не нашел дорогу назад. Наконец, мы остановились перед неприметной дверью. Гномка толкнула ее и жестом пригласила войти. Небольшая комната без окон, довольно темно. Свет не резал глаза, за что я был благодарен. А еще прохладно и сыро, прямо как в подземье. «Где мы?» «Под землей», — пожала плечами гномка. «Среди корней. Это твоя комната. Там?» Она ткнула в сторону какой-то шторки. «Есть ванная. Помойся, сейчас я принесу одежду и еду». Не успел я даже слова сказать, ее и след простыл. Что ж, помыться — это хорошо. После почти двух суток в дороге я был пыльный, грязный, исцарапанный ветками деревьев и кустарников, искусанный разными насекомыми. Прошел за шторку и удивился. Несмотря на крохотные размеры, ванная была вполне приличной. Ступил под горячую воду, которая поступала по скрытому трубопроводу, и явно нагревалась магией и расслабился. Смыл грязь, ссадины и укусы заживут к утру, и следа не останется. Выйдя из ванны, почувствовал себя буквально обновленным, и тут понял, что надеть нечего. Грязная одежда кучкой валялась на полу, натягивать ее не было никакого желания. Осмотрелся, кроме небольшого полотенца, ничего. Я принесла одежду и ужин. Послышался голос гномки. И как мне выйти, чтобы ее забрать? Меня, конечно, учили не стыдиться собственного тела, да и стыдиться было особо нечего. Но мое обнаженное тело могла видеть лишь госпожа, а не служанка-гномиха. «Ты не могла бы дать ее сюда?» Я выпростал руку из-за шторки, прикрываясь насколько возможно и чего я там не видела?» Пробурчала Грета, но одежду подала. Я быстро натянул ее на мокрое тело и только потом сообразил, что мне принесли. Просторный балахон до колен, почти прозрачный, который следовало подпоясать небольшим мягким ремешком. Ткань буквально облепила мокрую кожу, практически не оставляя простора для фантазии. Я сглотнул... И сцепив зубы, вышел. Выбора все равно не было. О, гляди-ка, красавчик! Гномка прошлась по мне оценивающим взглядом, задержалась в районе паха, и мне захотелось прикрыться. Да ладно тебе, не стесняйся. Мы же у эльфов, тут довольно свободные нравы. Ты привыкнешь. Похлопала она меня по бедру. Но куда достала, там и похлопала. Садись лучше ешь. А то еда остынет. Присел на пол рядом со столиком, пытаясь натянуть балахон на колени. Грета лишь хихикала, глядя на мои потуги. В конце концов, плюнул, сел в позу лотоса и придвинул низкий столик как можно ближе. Еда была незамысловатой, но вкусной, горячей и сытной. И это было все, что нужно. Я быстро поглощал еду, А грета смотрела на меня изучающе как ты сюда попал бергзар проглотил большой кусок чуть не подавившись и уставился на нее госпожа сказала что наши имена сложно выговаривать поэтому дала мне другое меня зовут брреь гномка усмехнулась а ты знаешь что это женское имя на этот раз я таки подавился Грета участливо похлопала мне по спине. Я откашлялся и уставился на нее. «В каком смысле женское?» «В прямом. Эль означает «дочь». Я не очень хорошо знаю эльфийский и не имею представления, что значит «берри». Но вторая часть мне отлично знакома. Она пожала плечами. «Так что ты, Бергзар или Бериэль?» Сжал зубы. Ходить с женским именем было не особо приятно. Я, конечно, не именитый воин или прославленный охотник, но все же мужчина. Но слово госпожи — закон. «Я сделаю так, как велела госпожа. Если она хочет, чтобы у меня было женское имя, так тому и быть». «Дело твое, Бориэль». Гномка выделила новое имя голосом. «Ты как сюда попал? Сомневаюсь, что по доброй воле. Ни один эльф в здравом уме не станет постельной игрушкой Элиры Лауры. Меня купили на аукционе в подземье. Видать, ты сильно провинился перед своими, что тебя сюда отправили. Мой тебе совет — не зли Элиру». «Делай все, что она потребует, в противном случае отправишься не в шахты, как у других эльфов, а прямиком в могилу». Сглотнул ставшую вязкой слюну и расспросил гномку, что она знает о предпочтениях госпожи. По мере рассказа начал понимать, в какую западню угодил. «Но делать было нечего. Сбежать не смогу, меня тут же найдут». Потому что в лесу я не ориентируюсь и в какой стороне дом, бывший дом, не имею никакого представления. Да и не хотелось мне туда. В подземье мне грозила смерть без вариантов. Здесь же оставался хотя бы призрачный шанс, что я понравлюсь госпоже и она оставит мне жизнь. А ты как здесь оказалась? Гномка пожала плечами. Во время одного из переходов потерялась и отбилась от своих. Я тогда была еще ребенком. Лир Алантар, муж Лиры Лауры, нашел меня и привел в дом служанкой. С тех пор я тут. Не хочешь вернуться домой? А где мой дом? Я никого не помню. Столько лет прошло. Мой дом теперь здесь. Она больше ничего не сказала. Взяла опустевший поднос и вышла а я лег на кровать и попытался заснуть. Тело ломило после длительного путешествия, но к утру все должно было пройти. Сон долго не шел, но усталость все же взяла свое. И под утро, ну мне так казалось, ибо никаких ориентиров у меня не было, я все-таки провалился в сон без сновидений.